Глава 28. Алекс могу с уверенностью заявить, что эта неделя стала одной из лучших за последнее время. Мы с Кэмероном вместе. Хотя я и зареклась заводить отношения, чтобы сконцентрироваться на карьере, я не смогла отказать ему. Это кажется мне правильным и тем, от чего невозможно отказаться. Хотя страх расстояния все еще присутствует. До турне осталось не так много времени, а у Кэмерона через пару дней финальный прокат. А потом... потом мы будем отталкиваться от ситуации и стараться быть вместе, даже когда это будет непросто. Сейчас же мы наслаждаемся жизнью. Когда Кэмерон выступает, я стараюсь присутствовать на соревнованиях и поддерживать его. Он же появляется со мной на всех мероприятиях, которые у нас запланированы. Поток вопросов насчет наших отношений не заканчивается. Теперь журналисты постоянно торчат около моего дома, студии и даже на пляже. В сети появляется все больше наших совместных фото. Даже в те моменты, когда мы думали, что нам удалось сбежать. Единственным местом, куда они не успели добраться – Остался трейлер Кэмерона, поэтому я все чаще ночую у него. Но меня не покидает ощущение, что кто-то сливает информацию прессе. Они появляются там, где их не должно быть, с подозрительной чистотой. У меня есть одна мысль. Но я очень надеюсь, что ошибаюсь, и мир не сошел окончательно с ума. Мы с ребятами сидим в конференц-зале и ждем, пока зайдут продюсеры. Рик постукивает пальцами по деревянному столу. Тайлер, натянув на нос очки, прячется от яркого солнца. А Марк, уткнувшись в телефон, с улыбкой до ушей что-то печатает. «Я же не могу отвести взгляд от двух пустующих стульев во главе стола». Никогда не любила встречи с продюсерами. Они либо говорят, что все плохо и контракт не будет продлен, либо выдвигают новые условия. До окончания нашего договора осталось несколько лет, и можно не переживать на этот счет. Но меня не покидает тревога. Группа — это единственное, что помогает моей семье жить, ни в чем себе не отказывая. «Ал, расслабься», — Рик с улыбкой смотрит на меня. «Ага, я смотрю, ты очень расслабился». Киваю на его пальцы, нервно стучащие по столу. «Привычка». Он беззаботно пожимает плечами. Дверь распахивается, и в кабинет заходят продюсеры. Томас Питерсон и Адам Ричардс. Обоим мужчинам под 50. На них стильные деловые костюмы и дорогие часы. Всем своим видом продюсеры показывают, что именно они хозяева положения. Именно они дали нам шанс показать себя. И если бы я встретила их на улице то никогда бы не подумала, что они являются влиятельными людьми. Это тот тип людей, которые не хвастаются деньгами, но доказывают свою власть репутацией. Уверенной и расслабленной походкой они приближаются к своим креслам и усаживаются в них. Я помню, как мы с ребятами волновались впервые увидев их. Мне тогда казалось, что я потеряю сознание. Все настолько быстро закрутилось, Только нам сказали, что с нами хотят заключить контракт, и вот мы уже сидим в их кабинете и дрожащими от волнения руками ставим свои подписи. Кто бы мог подумать, что даже у мечты, так же, как и у контракта, есть маленький подпункт, в котором указано, что твоя жизнь больше может тебе не принадлежать. Следом за ними заходит Аллан, и мое настроение падает на миллион процентов. Почему-то каждый раз, когда я вижу нашего менеджера, мне хочется захлопнуть перед его лицом дверь и сделать это так, чтобы его любопытный нос придавило. «Здравствуйте, ребята!» Бодро приветствует нас Томас. «Здравствуйте!» Почти хором отвечаем мы, чем вызываем у них улыбку. Бросив быстрый взгляд на ребят, замечаю, что они напряжены так же, как и я. За эти годы можно пересчитать по пальцам одной руки случаи, когда мы виделись с акулами шоу-бизнеса. Всеми вопросами всегда занимался Алан. И, наверное, дав ему в этом столько власти, мы сделали ошибку. «Поздравляем с победой», — говорит Адам, расстегнув пиджак. «Хотя я не сомневался, что именно вы заберете статуэтку». «Поэтому вы и подписали с нами контракт», — Рик подмигивает ему. Нюх на таланты не подводит меня уже почти 25 лет. Несмотря на шутки, Адам никогда не приемлет возражений по поводу своих решений. Открыв кожаный портфель, Томас достает несколько папок. «Давайте быстро пробежимся по насущным вопросам и приступим к работе». Питерсон берет несколько журналов и подталкивает их к нам. Конечно же, они выбрали именно ту прессу, где есть статьи про меня и Кэмерона. И я не особо понимаю смысл этого собрания. Первое. Мы довольны рейтингами группы. Активность на сайте, в социальных сетях. Очень хорошая работа, Алекс. Это не пиар-роман. Ощетиниваюсь я. На губах Томаса появляется лукавая улыбка. Как бы там ни было, продолжай в том же духе. Перед туром нам необходим повышенный спрос. И вообще мы могли бы устроить какую-нибудь фотосессию или сделать совместное интервью. С каждым сказанным им словом мои глаза все больше раскрываются. Я просто не верю в то, что слышу. То есть сначала я должна была вновь закрутить роман с Брайсом, а теперь мне прямым текстом говорят, что Кэмерон должен участвовать в этом фарсе. «Простите, но нет». Кэмерон никаким образом не будет фигурировать в интервью и съемках, возражаю я. Томас и Адам переглядываются, словно обмениваются каким-то общим мнением. И мне это совершенно не нравится. Мы предполагали, что именно так ты и ответишь. Поэтому решили Саланом внести кое-какие изменения насчет предстоящего тура. Простите, но я не понимаю, каким образом моя личная жизнь связано с этим собранием. Судя по непонимающим взглядам ребят, они полностью меня поддерживают. Раз к этому всему приложил руку Аллан, то можно не ждать ничего хорошего, учитывая наши рабочие взаимоотношения в последнее время. Менеджер продолжает игнорировать мой взгляд. Но что-то в его едва заметной ухмылке настораживает меня. И тут, словно в ответ на все мои вопросы, Дверь в кабинет распахивается, и от увиденного моя челюсть падает на пол. В комнату вальяжной походкой входит Брайс, и, обменявшись рукопожатиями с продюсерами, садится рядом с Алланом прямо напротив меня. Ухмыльнувшись, он подмигивает мне, а мой взгляд тем временем скачет от одного мерзавца к другому. Вот почему Алан старался не смотреть на меня. Он знал, что я никогда в жизни не соглашусь на союз с Брайсом, поэтому сразу пошел к тем, с кем я не смогу спорить. Гнев вскипает во мне. Ладонь сжимается в кулак. Мое сердце так сильно бьется, что каждый удар отдается в ушах. Привет, детка, заявляет Брайс, улыбаясь мне, как ни в чем не бывало. Какого черта ты тут делаешь? Мой голос похож на шипение. Подумал, раз нам предстоит провести почти полгода вместе, то неплохо было бы начать налаживать контакт. Склонив голову на бок, он облизывает нижнюю губу. Что за чушь ты несешь? Вскипаю я. А, ластынь! Марк сжимает мою руку. Нервно сглотнув, я делаю несколько медленных вдохов: Мой взгляд цепляется за Алана и я вижу, что он доволен тем, что выходит из этой ситуации победителем. Уголок его рта поднимается вверх, а в глазах горит азарт. Мерзавец. Ничего, кроме денег, его не интересует. Алчная, эгоистичная задница. Он может сколько угодно говорить о том, что для него важен успех группы. Но ничего, кроме собственных амбиций, его не волнует. Мы хотели бы, чтобы вы узнали об этом от нас. Ваше турне будет совмещено с туром Брайса. Мы договорились с концертными площадками и менеджерами, так что теперь успех обеспечен. Говорит Томас, но мой взгляд прикован Калану. Я, черт возьми, доверяла тебе. А ты взял и подставил меня. Уверенно он прекрасно знает о том, как я его сейчас ненавижу. Алекс. Мы понимаем, что для тебя это будет непросто. Но это лучший вариант, чтобы... Чтобы я провела полгода с засранцем, который готов переспать с каждой, кто согласится? Говорю я намного резче, чем позволяла себе до этого. Я знаю, что моя судьба и карьера находятся в руках этих мужчин. Они могут разорвать со мной контракт и вернуть туда, откуда я пришла. Но неужели в этой жизни... Важны только деньги. К моему огромному удивлению, Адам громко усмехается, а Томас бросает на Брайса насмешливый взгляд. Сам же Максвелл недовольно смотрит на меня. Мы пересмотрели порядок песен. Учитывая последние изменения, мы оставим все так же, как было обговорено ранее. А это значит, что песни, которые написал Марк и которые так нравятся фанатам, останутся неуслышанными. Зато звезда Брайса будет сиять с новой силой. Посмотрев на Марка, замечаю, как сжимаются его челюсти. В каждую песню Марк вкладывает душу. Сейчас же всем на это наплевать. «Я так понимаю, выбора у нас нет?» — говорит он, сверля Максвелла взглядом. «Почему же? Как только ваш контракт закончится...» «Вы вполне можете найти себе новую платформу для старта», отвечает Томас, откинувшись на спинку кресла. «От этих слов меня пробирает озноб, словно на меня вылили ведро ледяной воды. Это как раз то, о чем я говорила. Эти ребята не приемлют возражений. Мы просто разменная монета и должны следовать указаниям. Впервые на меня накатывает чувство вины». Если бы я несколько лет назад не связалась с Брайсом, ничего этого не было бы. И уж точно ребята не должны страдать из-за меня. Я согласна? Уверенно произношу я, вздернув подбородок и смотря на Томаса. Ал! зовет меня Рик. Если вы согласны, то я тоже. Повернувшись к ребятам, я вижу их тревожные взгляды. Это всего лишь работа. И если требуется вынести присутствие Брайса, так тому и быть. Тайлер сжимает губы в тонкую линию. Марк также напряженно смотрит на Максвелла, а Рик понимает без слов. Мы можем все потерять. Пользуясь нашим замешательством, Алан берет слово и, встав со своего места, начинает рассказывать о том, что нас ждет в ближайшее время. Теперь все интервью будут исключительно с Брайсом также пройдет несколько фотосессий, а еще он тонко намекает, что у нас были планы записать совместный трек. Видимо, он решил окончательно меня добить. Но к нашей всеобщей радости этот вопрос будет рассматриваться после тура. Что ж, если выбора действительно нет, значит мы проведем этот тур так, как от нас требуется. Будем профессионалами и покажем, на что способны мои розовые очки разбиваются в дребезги. Я думала, что Алан отступил, но он только выжидал момент, чтобы показать, что для мира шоу-бизнеса мы лишь очередной продукт, который он пережует и выплюнет. Алан вновь занял свое место под солнцем. И если раньше я думала, что мы вытащили друг друга из дерьма, то теперь убеждаюсь, что это сделали только мы с ребятами. А Аллан вполне был на своем законном месте. После совещания я хватаю свою сумку и первый вылетаю в коридор, желая поскорее убраться отсюда. Я не собираюсь устраивать сцены и доказывать Алану, насколько он прогнил. Невозможно заставить человека увидеть собственные недостатки, когда он целиком состоит из них. А Максвел, о нем я вообще не хочу думать. Когда я захожу в лифт и двери почти закрываются, в кабину проскальзывает рука, и они вновь распахиваются. Брайс с кривой ухмылкой заходит внутрь и, нажав кнопку нижнего этажа, поворачивается ко мне, облокотившись спиной о стену. Все тот же неизменный стиль. черная рубашка, такого же цвета джинсы и грубые ботинки. Несколько прядей волос спадает ему на глаза и он своим фирменным движением заправляет их обратно. Я лишь закатываю глаза. «Можешь не стараться», — заявляю я. «Значит, ты помнишь?» — он подмигивает. «Поверь, Брайс, этот трюк срабатывает первые пару раз, а потом выглядит нелепым». «Мы можем поговорить?» Он всматривается в мои глаза. «У тебя есть ровно 15 этажей». Киваю я на панель с цифрами. Я была бы не прочь, чтобы лифт остановился, и сюда зашла толпа людей, но нет, мы с Максвеллом едем одни. «Детка, я действительно жалею о том, как поступил. Тебе Аллан речь написал или ты сам придумал?» Сложив руки на груди, упрямо смотрю на него. «Неужели у тебя все настолько плохо?» что ты пытаешься удержаться на плаву всеми возможными средствами. Ты думаешь, я хочу быть с тобой только из-за рейтингов? Брайс пытается изобразить искреннее изумление и обиду, но выглядит так, словно у него что-то защемило. Я в этом уверена. Послушай меня, Брайс. Мы отправимся в тур вместе. Ты можешь пытаться вешать мне лапшу на уши и строить из себя жалкое подобие рок-звезды но предупреждаю, держись от меня подальше. Ты же не любишь его. Ал, я прекрасно знаю, что ты делаешь. Наконец двери лифта открываются. Ты слишком много о себе возомнил, Максвелл. Мой мир не крутится вокруг тебя, и я живу так, как мне хочется. Да, сейчас ты добился своего, но это всего лишь музыка. «Мы оба знаем, что если от этого будет зависеть твоя карьера, то ты вернешься ко мне», — самоуверенно заявляет он. «Моя карьера никак не связана с тем, с кем я сплю. И если на то пошло, то поверь, приблизишься ко мне хоть на дюйм, пострадает не только твоя репутация». Демонстративно опускаю взгляд на нижнюю часть его тела. «А мы оба знаем, насколько сильно ты об этом заботишься». Обратись к Алану. Он подскажет тебе самый выгодный вариант. Господи, ты меня напугала! Восклицаю я, зайдя в комнату. Рэйчел сидит на полу в моей гардеробной и держит в руках старую коробку из-под обуви. Она растерянно смотрит на меня и, поднявшись, выходит в центр комнаты. Что ты там делала? спрашиваю я, не спуская взгляда с коробки у нее в руках. Хотела взять у тебя какие-нибудь туфли. И наткнулась на это. Открыв крышку, она вытаскивает несколько фотографий. Не знала, что ты их хранишь. Она с улыбкой смотрит на снимок. На нем запечатлены мы всей семьей. Совсем маленькая Рэйчел у меня на руках. По бокам от меня сидят братья. А родители стоят, обнимая нас за плечи. Сев рядом с сестрой, беру фото. Иногда я вспоминаю, как когда мы были маленькими, самой большой проблемой было то, что все вкусное отдавали тебе. Толкаю я ее плечом. Ага. Ты всегда требовала свою половину. Бормочет она. Нет, я убирала ее в холодильник, а потом отдавала тебе, потому что ты всегда сразу все съедала, а позже хотела еще. Сестра удивленно смотрит на меня. Уже с детства Рэйч брала все, что только могла, пусть это и ограничивалось едой. Этот снимок не должен лежать в коробке. Она подходит к моему зеркалу и вставляет фото в небольшой проем. Чтобы ты не скучала, когда я съеду. Вернувшись на место, она кладет голову мне на плечо. Как съемки? Спрашиваю я. В последнее время сестра стала совсем не похожа на себя. Если раньше стоило ей переступить порог дома, как она что-нибудь кричала, то сейчас иногда непонятно, в комнате она или нет. Она уходит рано утром и, придя поздно ночью, сразу ложится спать. «Да все отлично. Отсняли сегодняшнюю сцену с первого дубля. Можешь мной гордиться». Ее голос звучит ровно. «Тогда почему ты так спокойно об этом говоришь?» Она отстраняется от меня, подбирает под себя ноги и с интересом смотрит на меня. Лучше расскажи, чего хотели продюсеры. В чем мы с Рэйчел похожи, так это в том, что обе не любим отвечать на вопросы, которые нам неприятны. Вот только тяжелые разговоры с руководством последнее, о чем я бы хотела сейчас поговорить. Я все еще не отошла от этого. Мне хочется накричать на Алана и разорвать это соглашение. Этот поступок несправедлив по отношению к нам. Брайс совершенно ничего не сделал, чтобы отправиться вместе с нами. Ложусь на кровати, кладу голову ей на колени. Рейчел перебирает пальцами мои волосы и начинает заплетать их в косу. Мы отправляемся в тур вместе с Брайсом. Я потираю лоб ладонью. Голова в последние пару часов просто разрывается. «То есть как? Почему?» Изумляется сестра, глядя на меня сверху вниз. «Как этот мерзавец добился этого? Ты говорила, что продюсеры мужчины. Сомневаюсь, что Максвелл мог с ними переспать?» Фыркает она. «У меня вырывается смешок. Все намного проще. Ему помог Алан. Сестра поджимает губы и отводит взгляд. «Этого вполне стоило ожидать». Сухо отвечает она. Никогда не любила этого типа. А вот это звучит очень странно: ведь именно Алан подбирает для нее каждую съемку. Как твой сериал? Ты не выглядишь очень уж довольной. Все хорошо, просто график немного напряженный. Не бери в голову, я благодарна тебе за эту роль. Она заканчивает прическу и, стянув со своего запястья резинку, завязывает косу, чтобы она не расплелась. Я поклялась, что не буду вмешиваться в ее жизнь. Если ей не нравится эта роль, то Рэйчел вправе от нее отказаться, и я слова ей не скажу. А еще мне не хочется, чтобы она съезжала. За это время мы стали близки, и я поняла, насколько мне ее не хватало. Пусть какая-то часть меня все еще ждет подвоха с ее стороны. Мне все же хочется верить, что Рэйчел не предаст меня. «Я сегодня разговаривала с Коди. Ремонт почти закончен. Так что я скоро вернусь к нему, и ты перестанешь просыпаться под мое пение». Она легонько щипает меня за щеку. «Боже, как же скучно ты будешь без меня жить». «Думаю, ты вполне можешь заменить мне будильник. Будешь вместо радио напевать мне, а я буду кидать в тебя подушкой, чтобы ты замолчала». Мы громко смеемся. Я, конечно, рада такой чести, но мы обе знаем, что ты не можешь меня долго выносить. Я сделала свое дело. Наполнила твою жизнь радостью. Она прикладывает к груди руку и закрывает глаза, придавая себе удовлетворенный вид. Не могу удержаться от еще одного смешка. Что ж, думаю, ты порвешь их обоих в этом туре. Рэйчел приподнимает мою голову и встает с постели. Она поправляет свое платье и направляется в сторону двери. «Я сегодня буду поздно, но ты, наверное, и сама останешься у Кэмерона». Обернувшись, она улыбается мне. Мой взгляд на мгновение падает на коробку, в которой я храню самые дорогие сердцу вещи. «Ты забыла туфли?» Вновь смотрю на сестру. «Ты же за ними приходила, верно?» Да, точно! Улыбнувшись сестра берет коробку с кровати и выходит из комнаты, оставляя меня наедине со своим главным опасением.